Глава пятая. Телефон зазвонил снова, спустя десять минут после того, как Петров заснул. Что случилось? Едва подрав глаза, раздраженно спросил генерал. Это был полковник Смирнов, который доложил, что при разговоре с Трошкиным выяснилась любопытная деталь. Корреспонденту, производившему постоянную видеосъемку, удалось запечатлеть на одном из кадров незнакомого человека, одетого абсолютно так же, как Шкаликов. Это точно? — встревожился Петров. — Ошибки не может быть. — Исключено. Может поговорить с Трошкиным поплотнее? Петров задумался. Связываться с представителями СМИ себе дороже. Тем не менее собрать дополнительную информацию не помешает. — Действуйте, но аккуратно. В случае чего меня не вмешивайте. Если что, скажете, что действовали по собственной инициативе. Понятно? — Так точно, господин генерал. Петров положил трубку и затянулся сигаретой. Полковник слыл головастым работникам, и ему не приходилось растолковывать дважды. Значит, с президентом действительно кто-то встречался. Это был человек, способный на многое. Во всяком случае, он проник сквозь кольцо охраны, как леса через флажки. Генерал докурил сигарету, потом, словно кивнув в ответ на какие-то свои мысли, протянул руку к телефонной трубке. «Шкаликова ко мне!» Завтрак 9.00. И Сашку. Отдав приказ, он, наконец, выключил свет и вытянулся на постели.